вне сочувствовавшей ему общество привыкшими распоряжаться руками. Когда в XVII веке начались у нас нововведения по западным образцам, и для них понадобились пригодные люди, правительство ухватило за столичное дворянство, как за ближайшее свое орудие, и из его среды брало офицеров, которых ставило рядом с иноземцами во главе полков и наземного строя, из него же набирала учеников новые школы. Сравнительно более гибкое и послушное столичное дворянство уже в тот век выставило и первых поборников западного влияния, подобных князеву Хворостинину, ордену на Нащекину, Ртищеву и другим. Понятно, что при Петре этот класс должен был стать главным туземным орудием реформы.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 Потом гвардии офицера назначали и за море в Голландию для изучения морского дела, и в Астрахань для надзора за солеварением, и в священный синод Обер оберпрокурором.